Если бы примчавшиеся неизвестно откуда близнецы не остановили Барсика, он неминуемо врезался бы в баррикаду, перегородившую улицу. Основу ее составляли массивные каменные многогранники, применяемые обычно для защиты морских берегов от размывания, а бруствер выложен пластиковыми мешками с песком. Проложить здесь проход можно было разве что с помощью нескольких тонн динамита. Барсик задрал голову и надсадно взвыл. Словно вызывая на бой противника, заступившего ему дорогу. Тут же на бруствером укреплении показались две головы в черных колпаках. Со своей позиции агилы не могли видеть ни членов ватаги, затаившихся за звериной тушей, ни скрытые могучим загривком тела Эрикса. «Батюшки святы!» — ахнул один из агилов. «Это что еще за страшилище к нам пожаловало? Ну натуральный дракон!» «Это те сволочи, что из мы сюда пробрались, делов натворили», — отозвался другой агил. «В гавани до сих пор из всех щелей разной зараза прёт. Нам ещё с тобой повезло, что мы в ту пору там не оказались». «Неужто эта уродина от самой гавани сюда приползла? Эх, пущёнку бы сюда». «Ничего, мы её сейчас гранатой погнем. «Может, лучше не надо? Разозлим только зря». Она потом разнесет все кругом. Не разнесет. Слабой ей. Агил уже стоял на баррикаде во весь рост и в поисках гранаты шарил по карманам своих необъятных штанов. Давай я за помощью сбегаю, предложил его более осторожный напарник. Не успеешь. Граната уже лежала на ладони Агила. Мы в единый момент все обтяпаем. Смыков и Зяблик, выхватив пистолеты, прицелились в гранатометчика. Но это явно пришлось не по вкусу близнецам. Жесты их выражали недоумение, граничащее с возмущением. «Не стреляйте, пожалуйста», — сказала Лилечка, лучше других понимавших детей. «В этом нет никакой необходимости». «Разве?», Разве? — удивился Зяблик. «Гранаты ведь не яблочко зеленое». Если рванет рядом, зверюги может о ней поздоровиться. Да и нам перепадет. «Ты лучше не спорь», — сказал Цыпф, хорошо помнивший, с какой легкостью девочка извлекла патрон из ствола его пистолета. «Они хоть и детишки, а знают, чего хотят. А главное, добиваться этого умеют». Агил уже швырнул гранату и собирался нырнуть за баррикаду, когда его напарник издал жалобный крик Будто ему наступили на мозоль. Граната, совершив в воздухе петлю, уже летела обратно. И спасаться от нее было поздно. Единственное, что успел сделать стоящий на баррикаде Агил, это прикрыть локтями лицо. Однако взрыва не последовало, и граната благополучно скользнула в тот же карман, из которого незадолго до этого была извлечена. На лицах Агилов появилось такое выражение – что расхохотались не только дети, но и кое-кто из ватаги. Барсик снова мерно двинулся вперед. Лишь хвост его теперь мотался с большей амплитудой, чем обычно. Дети вскарабкались на баррикаду первыми и устроили агилам головомойку в своем стиле. Одного стали обучать стойке на голове, а другого заставили плясать. Барсик тем временем взбирался на баррикаду с настойчивостью таракана, штурмующего мусорное ведро. Чувствовалось, что родной стихией зверя является ровное пространство, вроде степи или заболоченной низменности, но никак не горы. Три раза подряд он опрокидывался на спину, и если бы в Ватаги вовремя не оттащили в сторону коробки с провизией и тело Эрикса, то он неминуемо раздавил бы их. Успех был достигнут только после того, как Барсик догадался использовать в качестве домкрата свой могучий хвост. Некоторое время он лежал поперек гребни баррикады, плавно покачиваясь на брюхе, а потом всполз на другую сторону. Вслед за ним перебралась и Ватага. По такому случаю решено было устроить привал, тем более что в поле их зрения находился один из последних ориентиров, указанных Эриксом. Семиглавая башня, издали похожий на серебряный подсвечник. Имущество агилов Начатые цинка патронов, дюжина гранат, табак, спальные мешки и кое-какая еда конфисковали. Впрочем, хозяевам сейчас было не до этого. Близнецы затеяли с ними игру в прятки. Она ничем не отличалась от аналогичной забавы, которой предавались их сверстники и 100, и 200 лет назад. Кроме, пожалуй, одного нюанса. Дети обладали способностью становиться невидимыми и без зазрения совести пользовались этим преимуществом. Конечно, будь на то воля агелов, они ни за что на свете не стали бы участвовать в этом позорище. Но воля их странным образом куда-то исчезла. И бородатым, дородным дядькам, судя по крепким рогам, пребывавшим в немалых чинах, приходилось бегать на перганки с детворой, выискивать для себя самые хитроумные укрытия и орать дурным голосом «Раз, два, три, четыре, пять, я уже иду искать». Агилы играли в прятки старательно, без халтуры хотя какой-то частью сознания понимали всю нелепость и весь ужас происходящего, о чём свидетельствовало дикое выражение их лиц, совершенно не соответствующее живому и весёлому характеру мероприятия. «Загоняют их детки до инсульта», – заметил Верка. «Ничего, таким бугаям растрясти жир полезно». Зяблик сделал подножку пробегавшему мимо Агилу. Кончилась игра тем, что один из агилов безнадежно застрял в щели между двумя каменными призмами, а другой подвернул ногу. Дети сразу утратили интерес к своей затее и принялись тормошить барсика, успевшего между тем задремать. На зверя вновь выдрузили его поклажу, и вся компания двинулась дальше. Агил, еще не поверивший в свое спасение, прикинулись бездыханными трупами, Дабы не портить детям настроение, убивать каинистов не стали и даже поделились на прощании Куревым, забив зажженные самокрутки в их глотке. Расстояние от семиглавой башни до величественного монумента, представляющего собой косой крест, увитый гирляндами из обнаженных человеческих тел, они преодолели за пять часов, считая остановки, вызванные проказами детей. Еще два часа ушло на то, чтобы добраться до последнего ориентира, Черного яйца, имевшего такие размеры, что внутри его мог бы свободно поместиться кошелот. «Это где-то там!» Циф еще раз сверился с картой и указал влево. Туда, где среди частокола жилых башен и переплетение вознесенных над землей транспортных развязок поблескивало что-то похожее на озеро. Дети присмирели и чины шли по разные стороны от хвоста Барсика. Девочка держалась за руку Лилечки и время от времени поглядывала на нее снизу вверх. «Что там у ребятишек на уме?» – негромко спросил зяблик. «Знают они это место?» «Знают», – ответила Лилечка, переглянувшись с девочкой. «Ну и как там? Опасно?» «Смотря для кого?» – так Лилечка объяснила очередную гримасу своей юной подружке. «А подробнее нельзя?» Ну, как сказать, там необычно, вот. Лилечка и сама была рада, что подобрала нужные слова. Понятно. До сих пор мы, значит, шли местами обычными, а сейчас угодили в необычное. Лёва, не пора ли тебе приготовить к бою фузею? Пока дети с нами, бояться нечего, твёрдо сказала Лилечка. Улица, по которой они сейчас двигались, мало чем отличалась от многих других, уже пройденных ими будетлянских улиц. Непривычное свежему взгляду электрическое смешение архитектурных стилей, следы погромов, встречающиеся на каждом шагу, навечно заглохшие наземные экипажи, напоминавшие своих давних прототипов, разве что наличием колес, и рухнувшие на них сверху экипажи воздушные. Человеку 20 века вообще ничего привычного не напоминающие. Мальчик наступил на хвост Барсика, и тот замедлил ход. Впереди была площадь куда более просторная, чем та, на которой они недавно устроили побоище агилам. Почти всю ее поверхность занимало яркое пятно света, не дать не взять солнечный зайчик невероятных размеров. Зрелище само по себе было впечатляющее. Особенно для людей, давным-давно не видевших не то что солнце, а даже зажженные электролампочки. Но кроме всего прочего, от пятна исходила какая-то ясно ощутимая магнетическая сила. Площадь манила людей к себе, как горящий фонарь манит ночных бабочек. Но в отличие от бабочек, люди обладали разумом, предостерегавшим их от необдуманных действий. Что бы это могло значить? после довольно продолжительного общего умолчания произнес смыков. Девочка склонила голову на плечо и закатила глаза, словно ангелочек на рождественской открытке. «Это долгий рассказ, а они не любят долгих рассказов», объяснила Лилечка. «Эрикс хотел, чтобы его похоронили в том же месте, где и его родных», сказал Цыпф. «Но на кладбище это место не похоже», Хотя мы и не знаем, как хоронили мертвых в Будетляндии. предавали земле, кремировали или запускали в космос. Но он говорил и другое, что когда мы доберемся до нужного места, то сами поймем, что к чему. Вот и добрались. Сныков заглянул в записную книжку. Тут двух мнений быть не может. Все ориентиры на лицо, да и место приметное. Я ничего похожего отродясь не видел». Между тем у Лилички с детьми шёл оживлённый обмен мнениями, в ходе которого брат и сестра повздорили немного. Вскоре, однако, некое коммюнике было выработано и озвучено Лиличкой. «Заранее попрошу меня не перебивать и не поправлять. Я говорю так, как понимаю. А теперь слушайте. Это место существует столько, сколько дети помнят себя». Тут, кстати, я хочу заметить, что они не имеют никакого представления о том, каким был мир до катастрофы. Это их даже не интересует. В их понимании все, что есть вокруг, появилось вместе с ними. Но это я для справки. Это место скорби. «Что они понимают о скорби?» – буркнул Смыков. «Понимают, хотя и по-своему. Но я же попросила не перебивать меня». «Прошу прощения». Но не только скорби, надежды тоже. Сюда приходит тот, кто устал жить, но не хочет гнить в земле. Впрочем, тут я не всё поняла. Возможно, это можно понимать иначе. Сюда приходит тот, кто устал жить, но не хочет умирать. То есть здесь достигается состояние, как бы это лучше выразиться, состояние ни жизни, ни смерти. Кроме того, это место погребения, дающее надежду на что-то на другую жизнь, что ли. Очень трудно находить нужные слова. Короче, это место, предназначенное для мертвых и умирающих. Всем другим соваться сюда без крайней необходимости не рекомендуется. А как же нам его туда доставить? Верка кивнула в сторону площади, где в обрамлении серого небесного свода и сизой горизонтов сияло нечто, явно не принадлежащее к этому миру, «Сейчас увидите», — сказала Лилечка, обменявшись с детьми серией жестов. «Но сначала надо бы с ним попрощаться. Не по-людски получается». «Давай, Смыков!» Зяблик слегка подтолкнул приятеля вперед. «Скажи добрые слова от всех нас!» «Я, знаете ли, не готовился», — начал было отговариваться Смыков хотя руки его уже автоматически приглаживали волосы и расправляли складки куртки. «Но если нужно...» «Нужно-нужно!» Тело Эрикса сняли с барсика и уложили на широкий и сравнительно чистый парапет подземного перехода. «Куда ногами полагается?» – спросил Цифф. «На восток или на запад?» «Без разницы! Как ты разберешься, где сейчас этот запад?» Да и не верил он, наверное, в эти предрассудки. Лилечка, отыскав где-то бледный и чахлый цветок, чудом выросший среди камней и бетона, положил его на грудь покойника. Зяблик откинул брезент с его лица. Смыков откашлялся, придавая голосу соответствующую случаю тональность. «Товарищи, траурный митинг, посвященный светлой памяти нашего друга и соратника Эрикса, фамилии, которого, к сожалению, осталось неизвестной. Позвольте считать открытым. Покойник прожил короткую, но сложную жизнь, полную лишений, трудов и борьбы. Потеряв всех родных и друзей, он не утратил веры в светлое будущее прогрессивного человечества и до последней капли крови, до последнего вздоха боролся с приспешниками реакции, мракобесие и насилие, свившими гнездо на его бывшей родине. К сожалению, социально-классовая ограниченность не позволила ему... «Не надо!» «Закругляйся!» «Светлая память о покойном навсегда останется в наших сердцах!» «Спи спокойно, дорогой товарищ!» В закончил Смыков и ткнул пальцем в сторону зяблика. «А с вами, между прочим, я еще буду иметь серьезный разговор!» «Так и быть, поимеем!» «Чуть попозже!» Следуя указаниям детей, тело Эрикса снова положили на Барсика. Зато коробки сгрузили. Зверь, которого давно тянуло к завораживающему свету, получив соответствующую команду в виде пинка под хвост, охотно двинулся в сторону площади. Закутанный в брезентовый саван Эрикс возлежал на нем, как на крыше катафалка. Лилечка рыдала в полный голос, Верка всхлипывала – До полного комплекта впечатлений не хватало только стонущих звуков похоронного марша. Лилечка, словно спохватившись, вытерла слезы и извлекла губную гармошку. Вновь задребезжала ржавая, с плохим разводом пила. Но девушка нахмурила лоб, надула щеки и звук сразу посветлел, очистился, обдал душу ознобом печали. Потекла мелодия, негромкая, замысловатая, зато берущая за сердце и бередящую душу. Барсик тем временем уже вступил на плиты площади, и его шкура засверкала и заискрилась, как чешуя золотой рыбки, летящей из сотка, подвешенной над костром котелок. Световое пятно, до этого совершенно неподвижное, дрогнуло и немного уменьшилось в диаметре. Так продолжалось и дальше. С каждым новым шагом зверя оно становилось чуть ярче и чуть меньше, как бы стягивая всю свою энергию в одну точку. И от живого Барсика, и от мертвого Эрикса исходило одинаково интенсивное радужное сияние, застилавшее глаза наблюдателей слезами. И вот наконец наступил момент, когда пятно волшебного света сжалось до размеров звериного тела, которое само сейчас было как маленькое солнце. По стенам домов, окружающих площадь, неслись черные тени, явление давным-давно забытые в этом мире. Затем последовала короткая беззвучная вспышка, словно в единый миг испарилась тонна магния, и пятно вновь вернулось в свои прежние границы. Вокруг сразу потемнело. «Больше желающих нет?» — спросил зяблик, вытирая рукавом глаза. «А заманчиво знаешь ли?» — прошептала Верка. «Если бы только точно знать, что это дорога в новую жизнь». «Это дорога к эвтаназии!» — сказал Цыпф. «Это машина безболезненной смерти. Хотелось бы знать, сами будет ли они ее придумали, или кто-то им ее подарил?» «Смотрите, смотрите!» Воскликнула вдруг Лилечка, указывая на стену соседнего здания. Теперь, когда люди привыкли к необычному освещению, сразу стало заметно, что стены всех близлежащих домов до высоты человеческого роста, а кое-где и выше покрывают короткие надписи, исполненные краской, тушью, губной помадой или просто нацарапанной острыми предметами. «А ведь кое-что можно понять!» Зяблик прищурился. «Берта Нибур!» Эм Шовен. Тут какие-то иероглифы не разберу. Генслик. Грюнс Фэмили. Семья, значит. Текен или Такаки. Николай и Мария Трейш. СББ. Одни только инициалы. Плимак. Коган. Нет, тут и за месяц всего не прочтешь. «Надо бы и нашего Эрикса увековечить. Как публика считает?» «Охота пущей неволи. пожала плечами Верка. «Все равно в ближайшую тысячу лет этого никто не прочтет». «И все же отметиться надо. Я мигом». Смыков уже достал нож. Пять минут спустя на стене появилась свежая эпитафия. Хороший человек Эрикс и зверь Барсик здесь были».